Путевые заметки Скорый номер 7. Москва, Одесса Отъезд Новый Брянский вокзал грандиозен и чист. Человеку, не ездившему никуда в течение двух лет, все в нем кажется сверхъестественным. Уйма свободного места, блестящие полы, носильщики, кассы, возле которых нет остервеневших, измученных людей, рвущихся куда-то со стоном и руганью. Нет проклятий, липкой и тяжкой ругани, серых страшных мешков, раздавленных ребят. Нет шмыгающих таинственных людей, живших похищением чемоданов и узлов в адской сумятице. Словом, совершенно какой-то неописуемый вокзал. Карманников мало, и одеты они все по-европейски. Насильщики, правда, еще хранят загадочный вид, но уже с некоторым оттенком меланхолии. Ведь билет можно купить за день в метрополе. очередь 5-6 человек, а можно и по телефону его заказать, и вам его на дом пришлют». Единственный раз защемило сердце, это когда у дверей, ведущих на перрон, я заметил штук 30 женщин и мужчин с чайниками, сидевших на чемоданах. Чемоданы, чайники и ребята загибались хвостом в общий зал. Увидев этот хвост, увидев, с каким напряжением и хмурой сосредоточенностью люди на чемоданах глядят на двери и друг на друга, я застыл и побледнел. Боже мой! Неужели же вся эта чистота, просторы, и спокойствие — обман? Боже мой! Распахнутся двери, взвоют дети, посыпятся стекла, свистнут бумажник. Кошмар! Посадка! Кошмар! Проходивший мимо некто в железнодорожной фуражке успокоил меня. Не сомневайтесь, гражданин, это они по глупости, ничего не будет. Места нумерованы, идите гулять. А за пять минут придите и сядьте в вагон. Сердце мое тотчас наполнилось радостью, и я ушел осматривать вокзал. Минута в минуту, 10 часов 20 минут, мимо состава мелькнула красная фуражка, впереди хрипло свистнул паровоз, исчез застекленный гигантский купол, и мимо окон побежали трубы, вагоны. Поздний апрельский снег. В пути. Это черт знает, что такое хуже вокзала. Купе на два места. На диванах явно новые чехлы, на окнах занавески. Проводник пришел, отобрал билеты и плацкарту и выдал квитанцию. В дверь постучали. Вежливости неописуемый человек в кожаной тужурке спросил. «Завтракать будете?» «О да, я буду завтракать». А вот гармоник предохранительных между вагонами нет. Из вагона в вагон через мотающиеся в беге площадки в предпоследний вагон-ресторан. Огромные стекла, пол сплошь закрыт ковром, белые скатерти. Паровое отопление работает и при входе сразу охватывает истома. Стелится синеватый слоистый дым над столами, а мимо в широких стеклах бегут перелески, поля с белыми пятнами снега, обнаженные ветви, рощи. Опять поля. И опять домой, к себе в вагон, через жесткие бывшие третиклассные вагоны. В купе та же истома. От трубы под окном веет теплом. Проводник затопил. Вечером, после второго путешествия в ресторан и возвращения, начинает темнеть. Как будто меньше снегу на полях. Как будто здесь уже теплее. В лампах в купе накаливаются нити. Звучат голоса в коридоре. Слышны слова «банкнот», «безбожник». Мелькают пестрые листы журналов и часто проходит проводник с метелкой, выбрасывает окурки. В ресторан уходят джентльмены в изящных пальто, в остроносых башмаках, в перчатках. Станции пробегают в сумерках. Поезд стоит недолго, несколько минут. И опять, и опять мотает вагоны, сильнее идет тепло от труб. Ночью стихает мягкий вагон, В купе раздеваются, неслышно сонного бормотания о банкноте, валюте, калькуляции, и в тепле и сне уходят сотни верст. Брянск, Конотоп, Бахмач. Утром становится ясно, снегу здесь нет и здесь тепло. В Нежине, вынырнув из-под колес вагона, с таинственным и взбудораженным лицом выскакивает мальчишка. Под мышками у него два бочонка с солеными огурцами. «Пятнадцать лимонов!» — пищит мальчишка. «Давай их сюда!» — радостно кричат пассажиры, размахивая деньгами. Но с мальчишкой делается что-то страшное, лицо его искажается, он проваливается сквозь землю. «Сумасшедший!» — недоумевают москвичи. Вслед за мальчишкой выскакивает баба и также в корчах исчезает. Загадка объясняется тотчас же. Мимо вагонов идёт... Непреклонный страж в кавалерийской шинели допят и раздраженно бормочет. «Вот чертовы бабы!» Потом обращается к пассажирам. «Граждане, не нарушайте правил, не покупайте у вагона, вон лавка!» Пассажиры устремляются в погоню за неженскими огурцами и покупают их без нарушения правил и с нарушением таковых. Около часу дня, с опозданием часа на два, показывается из задарницких дарницких лесов Днепр. Поезд входит на заштопанный после взрывов железнодорожный мост, тянется высоко над мутными волнами и на том берегу разворачивается в зелени на горах самый красивый город в России — Киев. Под обрывами разбегаются заржавевшие пути, начинают тянуться бесконечные, побитые в трёпке, в войне составы, классные и товарные. Мелькает смутная и стёртая надпись на паровозе «Пролетар». Пробегает здание, и на нём надпись «Киев-2».